как круги по воде. Цитата. Для немецких импрессионистов неизменно важную роль играет композиция картины. Живопись решает формальные задачи. Она по сравнению с французской оказывается более индивидуалистичной, плоской и куда более темной. Конец цитаты. Ютта Хюльзевик Йонин. Немецкий импрессионизм. сумрачный германский гений. В Германии импрессионизму пришлось столкнуться с господством академической живописи и консервативными вкусами публики. Немецкая традиция склонна к пластической живописи, к сюжетной литературной основе, колористические и прочие формальные поиски были на периферии художественного процесса в Германии. Поэтому развитие новых тенденций и выход художников на пленэр происходили медленно и с опозданием в полтора-два десятилетия после французов. В 1898 году в Берлине немецкие импрессионисты смогли создать свой союз — Сицессион. Его лидером был Макс Либерман. В поисках своего пути Макс уехал в Париж и открыл студию на Монмартре. Лето проводил в Барбизоне возле леса Фонтенблоу. Увлекался импрессионистами, потом поехал в Нидерланды и в Венецию, изучал старых мастеров, начал использовать эффект света уже в импрессионистической манере. Летом 1880 года Либерман отправился в Бельгию в село Донген, где написал серию пейзажей в импрессионистическом духе с рассеянным светом и раздельными цветами. Через два года несколько его картин были выставлены в парижском салоне, и французская пресса приветствовала появление нового художника-импрессиониста. Наряду с Леберманом основателем немецкого импрессионизма можно считать Макса Слейфокта, который обучался в Париже в академии Жюлиана. Живопись Слейфокта отличается большей экспрессией; она эмоциональная и темпераментна. Немецкий художник плодотворно работал в театре, был автором эскизов декораций оперных спектаклей, а также портретировал артистов. Немецкий импрессионизм явление в европейской живописи весьма яркое, но скоротичное, поскольку уже в начале XX века он отходит на второй план, уступая место очень мощному направлению — экспрессионизму. которые в большей степени выражал тревогу и взволнованность, витающие в атмосфере немецкой культурной жизни.